Тенденции личностного роста вообще таковы, что из психической сферы человека постепенно уходит такая вещь, как обида, оскорбление. И чем выше человек, тем меньше феномена обиды, оскорбления занимает в его жизни. И наоборот, чем глупее человек, тем легче его обидеть. Наиболее примитивные субъекты буквально с полпинка заводятся достаточно косой взгляд на них бросить это очень ведомые очень управляемые люди они работают как э, примитивный автомат достаточно назвать козлом как получаешь вызываемую реакцию почему умный не обижается потому что ему незачем. У умного существует премат вопроса: зачем по отношению к вопросу почему. Английский язык эти два вопроса не различает. Why? Он и есть why. Русский язык в этом смысле точнее. Наш язык различает вопрос цели полагания: зачем? и вопрос причины, почему. Но не все русские разбираются в отличиях. Народец простой и незамысловатый частенько вместо заданного вопроса зачем отвечает на вопрос почему. Особенно это характерно для детей и инфантильных взрослых. Витенька, ты зачем Петю стукнул? От чего он толкается? Мари Ванна. Зачем же вы мужу все колёса на машине прокололи? Он, собака, мне изменил. В обоих случаях человек вместо того, чтобы описывать цели своего поведения, описывает причины. Вместо того, чтобы смотреть вперёд, смотрит назад. Совершенно неконструктивная позиция смотреть надо в будущее, иначе так и не сможешь выбраться из паутины прошлых конфликтов, счётов и заблуждений предков. Исторический взгляд не всегда верный, потому что мы идём вперёд, а не назад. Вам нравится состояние обиженности? Некоторым подсознательно нравится. Они всячески культивируют в себе обиды дуют губы, им нравится, когда перед ними извиняются. Но большинство людей от обид страдают. Зачем же тогда спрашивается, они включают обиду? Зачем разрешают себе обижаться, оскорбляться? От бескультурья, от слабости. Люди живут по накатанной не работая над собой обида включается сразу же не дав мозгу ни секунды на анализ а оно тебе надо обида это не боль природный физиологический фактор справиться с которым можно но чрезвычайно сложно обида вещь эволюционно более поверхностная это социальный комплекс А комплексами уже можно управлять. Можно решить для себя обижаться мне на этого человека или сделать выводы из его поведения. Но люди предпочитают внешнее управление. Глупо обижаться на человека, который не хотел тебя обидеть, и всё произошло случайно. Но ещё глупее обижаться на человека, который намеренно хотел тебя оскорбить. Это значит идти у него на поводу. Я тебя оскорбляю, говорит вам в лицо некто. И вы послушно оскорбляетесь. Именно так всё и происходит. Кто-то употребляет одно или несколько слов, так называемых оскорблений, которые специально предназначены для социальной игры, я тебя оскорбляю, обещает немедленно. И человек, услышавший так называемое оскорбление, тут же включается в игру и обижается. Зачем обижаться? Только потому, что так диктуют программы, заложенные в него с детства. Чего вы хотите добиться этой обидой, гражданин? Какого результата? Разберитесь со своими программами, чтобы не они были вашим хозяином, а вы были хозяином самому себе. Не помню, кто сказал золотые слова: обида удел кухарок. Помните моё слово. Помимо той формулы, о которой я уже писал, юридическая база общества будет дрейфовать ещё и в сторону следующего тезиса: не прав тот, кто первый обиделся. Если вас оскорбила в газете какая-то статья, не содержащая диффамации в ваш личный адрес, то есть прямого перевирания фактов вашей жизни, Если эта статья вас вообще не касается напрямую, а касается вашей профессиональной, возрастной или национальной группы, если она вас обижает вообще как представителя какой-то страны, это ваши проблемы. Никто вас не заставлял обижаться. Сами приняли такое решение. Сами за него и отвечайте. Не будьте инфантом, перекладывающим ответственность за свою обиду и свое оскорбление на других. Вы же не глупый американец, который подает в суд на Мальборо за то, что курил всю жизнь. Скажу вам по секрету. Обидеть человека извне вообще невозможно. Человек всегда обижается сам. Обидеть человека извне вообще невозможно и должен сам отвечать за свои решения даже если он не может сам с собой справиться никто ведь не отпустит из тюрьмы алкоголика только на том основании что пьян был не помню как убил в душе взиграла справляйся сам с собой расти духовно лечись от алкоголизма если он мешает жить тебе или окружающим. Не стой на месте. Тем более справиться с обидчивостью не так уж сложно. Поверьте, осознание этой проблемы уже половина решения. Вы можете спросить меня: "А ты когда-нибудь обижаешься?" Отвечу, как на духу. Никогда. Но иногда я играю в обиду. Разрешаю себе как бы обидеться. Исключительно для того, чтобы воздействовать на окружающих в выгодную мне сторону. Люди осознают себя виноватыми, и я получаю от них то, что хочу. Такая игра в обиду конструктивна. Пока. Потому что если большинство людей усвоят тактику не обиды, Чужая обида перестанет на них действовать. Чужая обида перестанет быть инструментом манипулирования ими. И я, если доживу до этих светлых времён, уже не смогу пользоваться своим хитрым оружием. Что ж делать, если вы попали в обидную, оскорбительную ситуацию, в которой применение обиды не конструктивно? Во-первых, принять решение не обижаться, не оскорбляться. Во-вторых, спокойно и без истерик, вы же не обиделись, объясниться со своим визави. Ты сделал, сделала то-то и то-то. Мне это было неприятно, неудобно, больно. Я даже хотел обидеться. Не поступай так больше, прошу тебя. Или нам придётся прекратить отношения. Я не люблю дискомфортных состояний. А если в рожу плюнули, не обижаться.